Глава 68. Чем больше вы довольны своим решением, тем менее важно мнение других. И ещё 12 вещей, известных тем, кто полностью реализовался. Сама реализация дело непростое, и под влиянием этого всеобщего стремления растёт и развивается огромный потребительский рынок. Некоторые предприимчивые люди нашли способ заработать на потребности, присущей всем нам. Во всяком случае, миллионы из нас мы страшно хотим прожить жизнь, наполненную смыслом, однако никто не понимает, как это сделать. В какой-то момент мы начали путать счастье от того, чем мы владеем, и от того, чем заняты. Мы думали, что для избавления от непостижимой пустоты внутри нужно всё вокруг чем-нибудь заполнить. Стоит ли говорить, что этот план провалился по большей части, а то и полностью. полностью реализоваться, значит быть счастливым и раскрыть все свои возможности. Это значит, что вы наконец полностью и однозначно осознаёте, чего хотите, и с этого момента просто не можете не двигаться к этой цели. Это умение посмотреть на вещи шире, чем позволяет усвоенное за прожитые годы мировоззрение, пойти дальше идей, которые не являются вашими собственными. Это смиренная простота вашего каждодневного приношения миру и любовь, которую вы пробуждаете своими делами. Первое. Успех это влюблённость в процесс, а не в результат. Это мечты о пути, о процессе работы, о повседневной рутине и мелочах. Жизнь, к которой вы стремитесь, проявляется в простоте ежедневных дел. Нельзя потратить все силы и написать лишь краткое содержание будущего шедевра. а потом удивляться, почему же никак не выходит собственная книга. Второе. Общество одобряет и ценит лишь некоторые виды счастья. Не все поддержат вас, если вы бросите работу и пойдёте работать в кофейню, как давно мечтали. Общество признаёт и одобряет лишь один тип счастья, самый удобный, но довольно далеко отстоящий от истинного удовлетворения. Почему? чтобы никому не приходилось даже задумываться о том, насколько мало удовлетворения приносит им жизнь. Не позволяйте чужим демонам решать, что такое счастье в вашем понимании. Не разрешайте чужим страхам владеть и вами. Третье. Любовь и успех не относятся к числу дефицитных ресурсов. Если они у вас есть, никто не может присвоить их. Ещё в начальной школе многие из нас привыкают думать, что хорошего вечно мало и на всех не хватит. Мы видим, что популярны не все, а лишь некоторые, что одни способны быть счастливыми, а другие нет. И так начинается гонка длиной в жизнь, которая реализуется исключительно в нашем воображении. Чужой успех не делает вас менее успешным. Если кто-то другой нашёл любовь или получил похвалу и признание, Это не значит, что вам всего этого уже не видать. Вы хороши сами по себе, и не потому, что лучше кого-то другого. Четвёртое. Чем больше вы довольны своим решением, тем меньше нуждаетесь в одобрении других. Чем больше вы довольны выбранным делом, тем меньше вам нужны поддержка и положительная оценка со стороны других. Как ни странно, Именно когда вы будете искренне довольны тем, что делаете, вы найдёте нужную вам поддержку, хотя сами пока не можете её себе предложить. Пятое. Конечная цель увидеть, что именно самые простые вещи оказываются самыми невероятными. Если конечная цель получить нечто ощутимое, значит она ещё не определена. Материальные или поддающиеся оценке цели деньги, книги, должности и так далее. Это всего лишь вехи на пути. Это не цели, а результаты вашей жизни. Цель же в том, чтобы полностью реализовать свои способности и намерения. Книга, которую вы пишете, ещё не реализация, это лишь проявление стремления. Не путайте радио и звуковую волну. Шестое. Вы не должны, вы имеете возможность Это несложная смена точки зрения, и именно этим приёмом пользуются те, кому удаётся себя реализовать наиболее полно. Важно помнить, что всё в жизни даёт возможность для новых впечатлений и переживаний. Вы не должны ходить на работу, вы имеете возможность это делать. Вы не должны рано вставать, вы можете это делать. Научившись смотреть на вещи не как на обязательства, а как на возможности, вы будете не избегать их, а использовать ради своего развития и выгоды. Седьмое. Тише едешь, дальше будешь. Эту фразу используют очень часто, далеко не всегда полностью понимая её смысл. Чаще всего нам без труда даётся всё, что искренне, прекрасно и вполне возможно успешно. Результат определяется тем, каково было ваше состояние в момент творчества. Чем с большей лёгкостью и любовью вы работаете, тем больше другие смогут понять и почерпнуть из того, что выйдет в результате. Восьмое. Всё, что присутствует в вашей жизни, рукотворно и создано именно вашими руками. Всё от чего никак не удаётся отделаться, так упорно преследует вас потому, что вы поддерживаете эту связь. Вот подумайте. Всякое без исключения ваше действие подпитывает что-то внутри вас. Это может быть ваше желание контролировать всё вокруг. ваша любовь к работе, ваша ненависть к сестре, ваше смирение в браке. Каждое действие добавляется к тому, что уже существует. Держа эту мысль в голове, спросите себя, что именно вы каждый день подпитываете, и вам станет гораздо понятнее многое из того, что с вами происходит. Девятое. Дело не в том, способны ли вы прислушиваться к себе. Дело в том, к какой из частей личности вы прислушиваетесь. Многим практически никогда не удаётся внять своей интуиции, потому что они не понимают, что она говорит. Хуже того, они прежде уже пытались следовать инстинктам, и получалось не то и не так. Дело в том, что в любой момент времени целое множество голосов подсказывает вам разное и толкает к разным результатам. Ваши инстинкты могут скорее стремиться защитить вас, чем стимулировать рост и поиск новых возможностей, и тогда они диктуют решения с позиции страха. или нехватки чего-то. Важно спросить себя: какова природа этой конкретной реакции, откуда она взялась, каким может быть её влияние в долгосрочной перспективе? 10. Даже когда вы оправдываете собственное суждение о людях тем, что оказались правы, это всё же неправильно. Неважно, насколько ужасно кто-то ведёт себя или насколько вы правы, жёстко критикуя другого человека и его эмоциональное состояние. Всё же вы делаете это напрасно. Поддерживать порядок во вселенной не ваше дело. Ваша задача разобраться, почему вам комфортнее нападать на других, исходя из своих соображений относительно происходящего. Почему вы боитесь задуматься о том, что они могут думать о вас? 11. Ваша душа знает, что делать для исцеления. Главная задача в том, чтобы это ей позволить. Для психологического и эмоционального исцеления мы первым делом должны выяснить, в чём заключается проблема. Вы обязательно заметите, что в течение жизни снова и снова сами создаёте ситуации, которые вынуждают вас браться за давно требующие решения проблемы. Дело тут не в том, что вы хотите непременно себя помучить. Вы действительно хотите решить эти проблемы и пытаетесь осознанно на них взглянуть. Доверяйте своей интуиции. она знает больше, чем рациональный разум. Двенадцатое. Вы наверняка не можете стать кем угодно, но если повезет и вы будете упорно работать, вы сможете стать собой. Чего большинство из нас и хотят. Грандиозные планы и мечты о том, чтобы стать кем-то выдающимся, при этом грандиозно не соответствующие ни навыкам, ни личностному складу мечтателя — можно оценивать в контексте того, в какой мере человеку, на его взгляд, чего-то не хватает. Смешно, но те, кто умудряется достичь невероятных результатов, вовсе не считают, что это так уж невероятно. Для них это в целом в порядке вещей. И именно признание нормальности и формирует поведенческий шаблон. Из него рутину, а из неё привычку. Из всего этого получается впечатляющий результат. Искреннее стремление и настойчивость рождаются из одного и только одного источника. Мы делаем нечто, что соответствует нашей природе. Это и есть настоящее везение, хотя одновременно и большой труд осознать наконец, что вы за человек, и уж точно большая удача найти того, кто этого человека любит, работу, которая даёт этому человеку применить способности, и жизнь которая позволяет этому человеку реализоваться, даже если вы не сразу поняли, что вы за человек.